Это немцы, оказывается, набросали впереди нашей колонны зажигательных бомб, запалили лес. Он совсем-то не сгорел, земля сырая, кругом болото, пожар кончился скоро. Однако ж километра четыре шли как по угольному складу. Когда набрели наконец на болотное озерко, часа три чистились и мылись. Дня через два опять такой же попаленный черный участок. Тоскливо и жутко в погорелом лесу. Все мертво, не шелестит листва, не поют птицы. И сколько ни старайся, ничего не касаться, все равно часа не пройдет, весь измажешься в саже. Людей узнать нельзя, и они тебя не узнают. 26 апреля встретились мы с разведкой Сабурова и под вечер прибыли в большое село Картеничи, один из центров Сабуровского соединения. Здесь были политотдел, редакция, типография. В просторной светлой хате работал и жил вместе со своей женой комиссар соединения Захар Антонович Богатырь. Он нас встретил, как это и положено по партизанским обычаям, на околице села. Заночевали у него дома. Хорошо поужинали, слушали два-три часа Москву. У богатыря был телефонкин самого последнего образца, а мы в походе последние известия не всегда могли послушать. Сам Сабуров со штабом расположился в лесу, километрах в четырех от Кортеничи. Меня удивило, что комиссар живет вдали от командира. Оказалось, что у них в соединении. Давно заведен такой порядок. Отряды, а в иных случаях и роты, и даже взводы разбросаны в радиусе 30-40 километров. Связь поддерживается по радио и конниками. Из того, что рассказывал богатырь, я понял, что в соединении Сабурова отряды действовали вполне автономно. Они могли самостоятельно совершить налет на вражеский гарнизон. Затеять и прекратить бой. Случись же, что нужно подкрепление, обращались в штаб. Мы такой тактики до встречи с Сабуровым не применяли. И, насколько мне известно, Ковпак тоже ее не применял. У него, как и у нас, партизаны действовали монолитной массой. Утром мы поехали к командиру. Ехали густым ельником, потом пробирались через кустарник. И вдруг увидели большой дом. Сабуров и его командиры определенно умели устраиваться с удобствами. Я слыхал, что Александр Николаевич Сабуров человек резкий, нелюдимый. Говорили, что генеральская форма пришлась ему во всех отношениях в пору, что у него в штабе царит строгий порядок, никто без доклада не входит и без доброго внушения не выходит. И действительно, от его штаба Веяло административным холодком. Но встретил нас Сабуров приветливо, даже радушно. По случаю нашего приезда на штабном столе появилось хорошее угощение. Обед прошел непринужденно. Узнав, что мы расположились неподалеку и что нам нужно отправить самолетами раненых, Сабуров тут же дал нужные указания своему начальнику штаба Бородачеву. «Я сказал» что мы думаем строить аэродром». Сабуров стал отговаривать. «Какой смысл? Вот вы поедете, увидите, у меня отличная площадка. Я могу принять хоть 20 тяжелых машин в ночь. Да нет, оставьте, Алексей Федорович. Будете получать свои грузы на моем аэродроме. А вот с поссоримся. Может быть, к вам уже прибыло кое-что в наш адрес? По моим расчетам, должны были уже выбросить... Снаряды для 45 миллиметровых пушек и патроны к автоматам. Товарищ Бородачев, проверьте, и завтра же мне доложите. На следующий день подтянулась наша колонна. Мы расположились в трех километрах от села Боровое. На берегу не очень широкой, но глубокой и живописной речки Уборть. Красивое место, художников бы сюда. Могучие столетние дубы, пышные липы, А пройдешь немного — сосновый бор, еще дальше — ельник. На площадке, где мы расположились со штабом, густая трава. Весна, но кажется, что уже июнь, так тепло и тихо.